Глава вторая. Два культурных послания, создающих тревогу. Наша задача в жизни как человеческих существ состоит в том, чтобы помочь людям осознать, насколько каждый из нас на самом деле редок и ценен, что у каждого из нас внутри есть что-то, чего нет у других и, возможно, никогда не будет. что-то поистине уникальное. Наша задача заключается в том, чтобы побуждать друг друга открывать эту уникальность и предлагать способы, развивающие её проявления Фред Роджерс. Миф о нормальности и ожидании счастья. В центре тревоги навязчивых мыслей и недостатка самореализации находится общий источник, Отсутствие доверия к себе. Доверие к себе — это хрустальный компас в центре бытия, который позволяет нам легко и уверенно ориентироваться в нашем внутреннем и внешнем мире. Он помогает нам отличить полезные мысли от вредных и с состраданием относиться к своей эмоциональной жизни. Без уверенности в себе трудно принимать решения. люди Борющиеся с тревогой, часто замирают в оцепенении, как олень в свете фар, когда сталкиваются с необходимостью принять решение, будь то важное решение, такое как смена работы, или пустяковое, как заказ в ресторане. Больше всего человек боится сделать неправильный выбор, совершить ошибку, о которой он будет сожалеть, поддавшись вере в то, что существует идеальный вариант, который он может упустить. Мы настолько глубоко убеждены, что есть правильный и неправильный выбор, что когда приходит время принимать даже незначительные решения, мы боимся всё испортить. Как будто принятие решения — это тест с несколькими вариантами ответа. Если мы обведём не тот вариант, то потерпим неудачу. Или наоборот. Если ответим правильно, нам откроется Святой Грааль Вечного Счастья. Чего мы не понимаем, так это того, что уверенность в себе и благополучие, которые являются противоположностью тревоги, могут быть доступны только тогда, когда мы подключаемся к нашим внутренним источникам мудрости и целостности. Эта целостность живет внутри вас, погребенная под сомнениями, возникшими в результате того, что другие диктовали вам, что делать, чувствовать и думать. Если вы понаблюдаете за ребёнком, то быстро поймёте, что мы рождаемся, зная, что нам нравится, а что нет, когда мы голодны, устали или нуждаемся в общении. Мы достаточно хорошо знаем себя с самого рождения, и только благодаря лучшим намерениям родителей – учителей, врачей, других взрослых и воспитателей, мы лишаемся нашего врождённого доверия к себе. Тревога, если взглянуть на неё через призму мудрости, это проводник, который укажет вам путь к самому себе. Давайте сначала рассмотрим, как мы лишаемся доверия к себе, прежде чем займёмся его восстановлением. Миф о нормальности. Можно сказать... что идея нормальности лежит в основе неуверенности в себе и, как таковая, является одной из самых психологически разрушительных идей, когда-либо поражавших современную культуру. Как показывает практика, за вездесущим вопросом «что со мной не так?» обычно скрывается вопрос «почему я не могу просто быть нормальным?» Но что есть нормальность? Нормальность – Это попытка втиснуть себя в узкий круг того, что наше общество считает приемлемым поведением. Это жизнь в режиме без звука, потому что громкие звуки, яркие цвета и сильные чувства не соответствуют шаблону. Это необходимость приглушить внутреннее сияние, потому что оно не вписывается в размытое определение обычного человека. Это значит не выделяться, быть не слишком умным и не слишком тупым. не слишком общительным и не слишком тихим, не слишком уверенным и не слишком неуверенным в себе жить в серых местах и безопасных зонах. Вероятно, вы столкнулись с необходимостью соответствовать норме еще в утробе, когда врач сравнивал вашу диаграмму роста с другими типично растущими плодами. Сравнение продолжалось на протяжении всего вашего девятимесячного пребывания в утробе матери, поскольку ваша мать добросовестно приходила на пренатальные осмотры и получала подтверждение с помощью ультразвука, амниоцинтеза или пальпации, что вы нормальны. А может, новости были не очень хорошими, и показания говорили о ненормальности, и в этом случае волны тревоги передавались по телеграфу пуповины с сообщением «О нет, что-то не так, ребёнок растёт не по стандарту». Сравнение с нормой продолжалось и при рождении, и при каждом плановом посещении врача-педиатра, и при ежегодном осмотре, и, конечно, после того, как вы пошли в школу. Вооруженные благими намерениями родители и учителя бессознательно сговорились убедиться, что вы вырастете нормальным, и любое отклонение быстро пресекалось в зародыше. Если вы были хорошей девочкой или хорошим мальчиком и обладали необходимыми социальными и академическими навыками, то, вероятно, быстро усвоили правила игры и научились самостоятельно себя одёргивать. Вы выкачали из себя всю эту странную дрянь, вырезали всю некрасивость. Чтобы над вами не смеялись, вы быстро прятали где-то глубоко внутри себя любое необычное поведение. вы достигли нормального состояния и жили своей жизнью до тех пор, пока что-то не сломало вас. Вероятно, в этот момент проявления тревоги достигли критической точки, и к вам пришло осознание, что вы живёте в царстве теней. Если вы не сумели достичь нормальности, вероятно, в детстве вам пришлось несладко В то время как другие дети понимали правила, Вы просто не могли сидеть спокойно. Сколько раз ваш учитель говорил вам, не скрывая раздражения, «Почему ты не можешь просто быть нормальным?» Вы пытались приспособиться, пытались избавиться от странностей, но что-то внутри вас не позволяло этого сделать. Вы с большим трудом преодолели школьные годы, но если добрались до колледжа или университета, то, вероятно, нашли мир, который, наконец, принял вас таким, какой вы есть, с вашими странностями и всем прочим. В каком-то смысле вам повезло. Из-за вашей неспособности соответствовать системе ваше подлинное «я» осталось почти нетронутым. Тем не менее, боль, которую изгои обычно испытывают в ранние годы, оставляет глубокие и широкие шрамы. Что интересно, нормальность – понятие недавнее. Как пишет имевший трудности с обучением в школе Джонатан Муни в своей книге «Школьный автобус. Путешествие за пределы нормального». «Пока я ехал, я думал об этом слове «нормальный». Перед тем, как отправиться в эту поездку, я наткнулся на замечательную книгу под названием «Принуждение к нормальности» Леонардо Дэвида, который утверждает... что слово «нормальность» вошло в английский язык только в 1860 году. До этого у нас было только понятие об идеале, которого никто никогда не надеялся достичь. В Соединенных Штатах нормальность возникла в культурном контексте, поскольку нация стремилась контролировать растущее городское население и американизировать иммигрантов со всего мира. Однако нормальность – это прежде всего идея, которая берёт своё начало из статистики. Норма или нормальность не существует в реальном мире реальных людей. Я подчёркиваю. Несмотря на то, что нам говорят, что мы можем изменить наше поведение и натренировать наши тела и умы, чтобы достичь её. Нас заставляют стремиться к ней в нашей культуре, в наших семьях, в нашей жизни. Но когда мы приближаемся к ней, как это делал я, она исчезает. Нормальность подобно горизонту, который продолжает отдаляться по мере приближения к нему. Погоня за горизонтом нормальности приводит к появлению огромного количества тревоги, поскольку заставляет вас думать, что с вами что-то не так. Трагедия заключается в том, что мы тратим своё детство, пытаясь втиснуть себя в стандарты нормальности, только для того, чтобы впоследствии узнать, что больше всего мы уважаем тех, кто осмелился жить вне стандартов. И перед нами встаёт труднейшая задача, в лучшем случае в конце третьего десятка, чаще всего в середине жизни, раскопать погребённые части самих себя и заново узнать, что значит быть живым и быть самим собой. Разве не легче было бы с самого начала поощрять нас быть самими собой, признавая, что человеческие существа бывают всех форм, размеров и вариаций, и что именно это и делает нас живыми. Разве не было бы полезнее искоренить понятие «нормальность» из детских ожиданий и позволить детям быть теми, кто они есть, не извиняясь за это? Практика. Насколько вас затронул миф о нормальности? Потратьте некоторое время на то, чтобы поразмыслить и написать о том, как ожидание нормальной жизни повлияло на вашу самооценку, жизнь и тревогу. Вспомните, когда вам впервые явно или скрытно дали понять, что вы в каком-то роде неправильный, в результате чего вы отреклись от какой-то части себя. Что вы знаете о беременности вашей матери, о вашем рождении, о младенческих, детских, и школьных годах из того, что могло поспособствовать вашему убеждению о собственной неправильности или ненормальности. Характеризовали ли вас как трудного ребёнка или хорошего мальчика? Эти банальные утверждения укрепляют веру в то, что существует лишь один правильный способ жить. Возвращайтесь к этому упражнению по мере размышления над аудиокнигой. И позвольте вашим воспоминаниям подняться на поверхность. Ожидание счастья. Второе важное культурное послание, которое ведет к рождению тревоги, это ожидание счастья и отрицание тени. Мы живем в культуре, которая гонится за светом и ненавидит тьму. Фактически, пресловутая погоня за счастьем – является одним из руководящих принципов, на которых основана американская культура. Мы создали культ счастливого лица и надеваем фальшивые улыбки, когда выходим в мир. По статистике, покладистых детей хвалят чаще, чем непосед, а жизнерадостные подростки получают больше положительного внимания, чем угрюмые. В культуре, где идеалом личности является экстраверт, Мы рано усваиваем, что с меланхоличными людьми что-то не так. «Не усложняй», — говорят нам. «Держись бодрее», — слышим мы. Сметите прочь беспорядочные, расползающиеся, хаотичные, громкие части себя и своей жизни. Спрячьте их в темноте. Вам с детства продают мысль, что достижение счастья требует соответствия ожиданиям и срокам, установленным культурой. Хорошо учитесь в школе, даже если это противоречит вашему стилю обучения. Имейте много друзей, даже если вы интроверт и предпочитаете одного или двух близких друзей. Занимайтесь спортом, если вы мальчик, даже если предпочитаете читать или заниматься искусством. В 18 поступайте в колледж, даже если выбранный вами путь не требует диплома. Веселитесь на полную катушку, даже если это не ваш стиль. а затем найдите хорошую работу, женитесь, купите дом, заведите ребенка, работайте все больше и больше, поднимаясь по служебной лестнице, заведите второго ребенка, заработайте кучу денег, купите дом побольше и машину подороже, выходите на пенсию. В такой последовательности какая-то часть вас знает, что следование этой формуле не гарантирует счастье, Но если только вы сознательно не пойдете против предписаний культуры, то, скорее всего, попадете в это овечье стадо и слепо последуете за ним. Поступая таким образом, вы отрекаетесь от прекрасных хитросплетений своей уникальной личности, своих дарований, черт характера, потребностей, желаний и, самое главное, от тех аспектов себя, которые выходят за рамки привычного. Если бы людей с раннего возраста учили ориентироваться не на счастье, а на смысл и самореализацию, то у них было бы значительно меньше тревоги. Вместо стремления быть счастливым мы должны транслировать послание о целостности. Это означает, что родители должны слышать отовсюду, от педиатров, учителей, священнослужителей, друзей, средств массовой информации, что в их детях гораздо больше правильного, чем неправильного, и что их цель не обязательно заключается в счастье, но в жизни со смыслом и целью, которую движет вперёд твёрдое чувство уверенности в себе. Практика. Заменяем слово «должен» на проявление любви. Быстрее всего осознать, что вы лишаетесь уверенности в себе, можно, заметив, как слово «должен» начинает заполнять ваши мысли и разговоры услышав от клиента фразу я должен я сразу понимаю что он страдает от навязанных обществом ожиданий и неизбежно сравнивает себя с идеалом хорошего или правильного поведения что и создает тревогу для примера рассмотрим утверждение я должен чувствовать себя более радостным при виде своего партнера мы придерживаемся стереотипа что мы должны тосковать по своему партнёру, когда его нет рядом, иначе с отношениями что-то не так. Затем наши мысли текут в следующем направлении. «Я недостаточно влюблён» или «Я не с тем человеком». И спираль тревоги начинает раскручиваться. Чтобы избавиться от установки «долженствования», начните замечать, как часто это слово появляется в вашем внутреннем разговоре, а затем обратите внимание на то, какие чувства вызывает у вас вера в неё. Когда вы услышите слово «должен», вместо этого спросите, что было бы сейчас для меня и других наибольшим проявлением любви. Здесь нет ответов, только ориентиры на дороге к мудрости. Бывали моменты, когда мне хотелось рухнуть от всепоглощающей волны неизвестности, которая захлёстывала меня при встрече с трудностями. Конфликт между моими детьми, ссора с мужем, временная размолвка с подругой, общее состояние мира или бездомной на углу. Казалось, боль бушевала вокруг меня, как тысячи трепещущих мотыльков. Ураган эмоций, переходящий во вспышку отчаяния от осознания того, что все мы боремся с трудностями, и ни у кого нет ответов. Где же волшебная палочка? Где абсолютное передовое руководство по воспитанию детей, которое бы научило нас, как сделать так, чтобы наши дети ладили и были в порядке? Как нам избавить мир от боли? У кого-нибудь есть ответы на эти вопросы? Но потом берет вверх что-то другое. Оно обычно приходит после того, как всё успокоилось, когда один человек мужественно взял на себя ответственность, а другой принял это. Эти моменты уязвимости помогают мне смириться и принять. Мы не знаем, что делаем, и, может, нам оно и не нужно. Это напоминает мне знаменитые строки из одного из писем Рильке. «Имейте терпение», пометуя о том,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 Сами того не замечая, в какой-нибудь очень дальний день доживёте до ответа. Отчасти нас сбивает с толку ожидание того, что жизнь и отношения будут лёгкими. В жизни нет ничего лёгкого, а отношения и вовсе пробуждают всех наших внутренних демонов, все забытые комплексы и все непролитые слёзы из наших собственных и родительских историй. спрятанных на задворках воспоминаний. Отношения требуют от нас роста, как ничто другое. И всё же, когда нам не хочется целовать нашего партнёра, мы задаёмся вопросом «Что же не так?». Когда у наших детей трудности, мы задаёмся вопросом «Что же не так?». Когда друг долго не звонит нам, мы задаёмся вопросом «Может, что-то не так?». Мы пытаемся найти ответы, И чаще всего, в конечном итоге, чувствуем себя только хуже, становясь жертвой бесплодных поисков магических идеальных решений. Более комфортный и реалистичный подход состоит в осознании того, что каждый момент жизненного потока – это маленькое чудо. Когда одно сердце звучит в унисон с другим, когда дети забывают о ссоре и играют вместе – когда дружба течёт неделями, месяцами или годами без единого сбоя, всё это свидетельствует о присутствии любви. Почему? Потому что причин, из-за которых наши сердца закрываются, так много, что когда два открытых сердца встречаются в космическом радостном столкновении, когда желание поцеловать встречается с желанием быть поцелованным, наступает момент благодати. мы все еще находимся в процессе формирования. Вы, я, наши партнеры, друзья и дети. Даже те, кого мы считаем образцами завершенности и совершенства, Далай-Лама, Мать-Тереза, Иисус, Пема-Чодран, тоже когда-то были несформированными. Разница в том, что в результате многолетней самоотверженной практики они смогли подойти к своим слабостям с любовью И состраданием. возможно, они реагируют менее импульсивно, чем большинство людей и когда все же дают волю эмоциям, с любопытством наблюдают за своей реакцией. Мы тоже можем добиться таких результатов, но для этого требуется практика и перестройка себя. знание, что мы не одиноки в своих несовершенствах утешает. путь сравнений, глубоко укоренённый в мифе о нормальности и ожидании счастья, в лучшем случае бесполезен, а в худшем – опасен. Путь к свободе лежит в создании более здоровых и реалистичных отношений со своей жизнью, таких, которые признают, что нет никакой финишной черты, что все мы ещё окончательно не сформированы. Вместо того… Чтобы пытаться втиснуть себя в недосягаемые рамки, созданные нашей культурой, необходимо научиться принимать себя по мере нашего путешествия по этой болезненной, но прекрасной планете. Быть человеком. Если вам не суждено связать себя с мифом о нормальности и ожиданием счастья, то что вам остаётся? Вместо того, чтобы стремиться к счастью и нормальности, Давайте стремиться быть людьми, хотя, по сути, это вовсе не стремление, а позволение себе быть именно такими, какие мы есть. Что значит быть человеком? Если вы пытаетесь освободиться от негативных и ограничивающих запросов общества, я предлагаю прослушать следующие утверждения, которые будут служить вам напоминанием. Быть человеком значит отдавать себе отчет... что это эксперимент без цели и назначения, тем не менее, обладающий задачей, в которую входит изучение любви в самой ее основе. Быть человеком значит любить неловко и неумело, ибо как мы можем практиковать то, чему никогда не учились и чего не видели? Мы будем сидеть вместе с нашим партнером в клоаке боли и молчаливого замешательства, без понятия, как оттуда выбраться. Мы будем чувствовать себя живыми и связанными, а затем разъединенными и одинокими. Мы будем сомневаться и выдыхаться, обретем покой и снова все забудем. Вот что значит любить другого раненым сердцем и душой, которая еще не научилась любить полноценно. Быть человеком значит чувствовать себя неуютно даже с теми, кого мы любим больше всего на свете. Быть человеком – значит забывать быть благодарным, забывать заботиться о себе, забывать молиться. Пожалуй, мы дольше забываем, чем запоминаем, что делает эти короткие погружения в сверкающий омут воспоминаний еще более восхитительными и божественными. Быть человеком – значит смириться с парадоксами и учиться свыкаться с неопределенностью, пока мы не будем говорить «я не знаю», Чаще, чем я знаю. Быть человеком – значит бороться. В конце концов, мы понимаем, что бесполезно укрываться от дождя боли под зонтом из разных «должен». Это не должно быть так трудно. Я должен быть счастлив. Но когда мы принимаем тот факт, что тревога, депрессия, одиночество, бессилие, горе, радость и восторг это часть общего замысла, мы выходим под дождь и, возможно, даже немного потанцуем под ним. Быть человеком значит горевать, даже когда мы не знаем, почему мы горюем, чувствовать страх, даже когда не знаем, почему мы боимся, и чувствовать радость, даже когда мы не знаем источника нашей радости. Быть человеком значит совершать ошибки. Иногда это означает... что мы причиним боль другим, будь то наши близкие или люди, которых мы никогда раньше не встречали. Быть человеком значит сказать «мне очень жаль, я надеюсь, ты сможешь простить меня», пока мы кружимся в этом танце близости и боли, раскаяния и прощения, разрыва и воссоединения. Быть человеком значит переживать череду легких времен и времен борьбы, Когда мы слишком долго боремся, мы впадаем в отчаяние. Когда мы слишком расслабляемся, мы становимся высокомерны. Подобно тому, как плод плывёт по тихим водам и порогам, мы плывём и сражаемся на этой реке жизни. Быть человеком значит стремиться быть в гармонии и всё же знать, что совершенной гармонии не существует. В моменты просветления Мы вспоминаем, что истинное видение происходит из наших отношений с Источником, с божественным, с единым дыханием. В этих любящих и невидимых объятиях нас видят, знают и любят. Быть человеком значит иметь скрытные пещеры в лабиринте психики, царство теней, неподвластное вам, пока ваша защита не будет взломана. Тогда в расщелину проникнет свет и осветит тень, заставив то, что живёт внизу, взлететь вверх, к осознанию. Быть человеком значит осознавать, что у вашего партнёра и ваших друзей тоже есть эти области тьмы, которые вы не можете видеть или о которых не знаете даже по прошествии многих лет. И быть готовым, что в один прекрасный день свет рассеет тьму, И фурии вылетят на поверхность, желая, чтобы их знали, прося, чтобы их любили. Быть человеком значит иметь слепые зоны. Сколько бы мы ни углублялись внутрь себя, всегда найдутся места, которые мы не сможем увидеть сами. Вот почему самый честный и смелый вопрос, который мы можем задать любимому человеку, звучит так. «Чего я не вижу?» И когда слепые зоны становятся видны, мы поем оду благодарности за то, что еще одна завеса иллюзий снята. Быть человеком значит стареть. Тонкие линии в 30 лет начнут углубляться, превращаясь в морщины в 40, 50 и так далее. Поскольку мы живем в обществе, которое пытается избавиться от морщин, мы забываем… что они рассказывают истории из нашей жизни. Смотрите, это когда я так сильно смеялся, что заплакал. А это когда я заплакал так сильно, что провалился в тишину. Где же эти седовласые женщины? Общество вытесняет их. Настолько ожесточена наша борьба со временем. Мы перестаем замечать, что со старением приходит мудрость, со временем приходит принятие. А чем меньше дней нам остается, тем более... Мы благодарны. Быть человеком значит служить. Будь то клочок земли за пределами вашего жилища, мохнатое существо у ваших ног, люди, с которыми вы делите дом или в более широком, более социальном контексте. Одна форма служения не выше другой. Когда служение изливается из колодца самости, мы соединяемся с источником и обителью смысла. Как говорит Джейн Гудол, вы не можете прожить ни одного дня, не оказав влияния на окружающий вас мир. То, что вы делаете, имеет значение, и вы должны решить, что именно вы хотите в него внести. Быть человеком значит ощущать связь со всеми остальными существами на планете не только чистым разумом, но и разумом сердца, которое открывается... через силу и мужество. И вот уже юный, безжизненный мальчик, которого выносит из воды на руках раненый солдат, становится моим сыном, а его мать — моей сестрой. И через все земли и моря этой огромной и в то же время крошечной планеты она падает в мои объятия. и я держу ее в них, и скорбь моих молитв укрывает ее невидимым одеялом. Быть человеком значит любить и быть любимым настолько, насколько это возможно, и устранять барьеры, мешающие нам любить абсолютно и свободно, чтобы мы могли принести свою любовь в мир, который так отчаянно нуждается в нас. Быть человеком значит знать, что мы несовершенны и целостны. Мы будем делать больно, и нам будут делать больно. Мы будем чувствовать разочарование, и будем разочаровывать, мы будем спотыкаться, падать и вновь подниматься. Практика. Замечаем свои положительные качества. Давайте остановимся и уделим немного времени тому, чтобы начать процесс перестройки неправильного, сосредоточившись на том, что является правильным, целостным и здоровым. Самый эффективный способ сделать это — выразить благодарность тому, что составляет вашу суть. Это не список ваших достижений, научных степеней или чего-то еще. Скорее, это список ваших внутренних незыблемых качеств, которые говорят о вашем характере и вашем сердце. Например, когда я прошу участников курса выполнить это упражнение, они пишут нечто вроде «Я добрый и щедрый человек», «Я забочусь о животных», Мне нравится, как морщится мой нос, когда я улыбаюсь. И у меня хорошее чувство юмора. Я знаю, что моя чувствительность – это дар, даже если я не всегда с этим согласен. Это помогает мне в работе, и это помогает мне быть хорошим другом. Я работаю над собой, стараюсь учиться и расти. Я прохожу этот курс или слушаю эту аудиокнигу. И это один из способов, с помощью которого я пытаюсь расти. Я предлагаю сделать это упражнение частью вашего утреннего или вечернего ритуала ведения дневника. Это хороший способ перестать видеть стакан наполовину пустым, сосредотачиваясь на плохом, и начать видеть его наполовину полным, сосредоточившись на своей доброте и целостности. А также принять себя таким, какой вы есть.